При входе в национальный японский ресторан гостей с поклонами встречает хозяйка заведения и выражает радость по поводу такого события. Хозяйка принимает гостей, предлагает им шлепанцы и провожает до отведенного кабинета. Гости оставляют шлепанцы у двери кабинета и в носках ступают на татами. Там они усаживаются по-японски за низкие столики и, соблюдая ритуал, Отдают себя в распоряжение прислуги. Гостям приносят горячие полотенца, чтобы они вытерли лицо и руки, и начинают сразу же, но без какой-либо спешки, обслуживать. По окончании трапезы вновь приносят горячие полотенца и подают в счет, который включает все услуги. Чаевые в Японии не приняты. Провожать гостей бросаются со всех ног – Им помогают надеть обувь и верхнюю одежду, подают вещи, причем делают это с неподдельным дружелюбием. Японский этикет со своими многочисленными правилами сегодня воспринимается японцами как довольно обременительная процедура, поэтому он всячески упрощается. Постепенно уходят из сферы общения сложнейшие приемы поклонов, приветствий и ответов на приветствия. Неизменным в японском этикете остается следование правилу делать приятное другому. Довольно щепетильным моментом в японском этикете является касание собеседника при общении. Касание демонстрирует эмоциональную взаимоприемлемость. Среди японцев пишет Мититаро Тада. Считается важным взаимное касание. В повседневной жизни подчёркивают тон Можно наблюдать, как мужчина подходит к товарищу, хлопает его по плечу и говорит, «Сегодня вечером выпьем по маленькой». Или, как девушки, покатываясь со смеху от чего-то смешного, задевают своих подружек. Говоря в целом, заключает Мититара Тада, для японцев касание не является табу, касаясь друг друга на улице, причем они не испытывают недоумения или замешательства, Японцы совсем не считают это неэтичным. С японской точки зрения кажется смешным и странным то, что европейцы с большой нервозностью относятся к прикосновению. Диаметрально противоположную точку зрения высказывает Дин Барланд, специально изучавший этот вопрос. Барланд провел социально-психологическое исследование, собирая информацию о частоте касания общающихся в Японии, о том, кого касаются при общении японцы и кого стараются не касаться, как относятся к прикосновению мужчины и как женщины и так далее. Все эти данные были проанализированы в сравнении с такими же данными об американцах. К исследованию привлекалось 240 студентов обоего пола, американцев и японцев, обучающихся в США. На основании обследования Дин Барланд утверждает, что японцы живут в значительной изоляции друг от друга. Так, из 120 испытуемых японцев, отмечает он, несколько десятков человек смогли вспомнить случаи, когда сами касались кого-либо в общении или когда собеседник касался бы их самих. Были и такие кто вообще не смог назвать ни одного случая такого прикосновения. Эти выводы кажутся нам слишком категоричными. По нашим наблюдениям, хотя японцы не проявляют стремление касаться собеседника, это правило строго применяется лишь по отношению к иностранцам. А между собой японцы часто ведут себя так же, как и люди на Западе, конечно, проявляя свойственную им сдержанность, особенно по отношению к старшим. Доверительность в общении. Люди, общаясь друг с другом, так или иначе раскрываются перед собеседником. Замечено, что представители одних культур делают это свободно, даже при первых встречах с незнакомыми людьми, в других культурах собеседники демонстрируют скрытность. Для японцев характерно последнее. Эта особенность соответствует общей тенденции общения в японской культуре. Японцы не открывают душу перед первым встречным. Общение с хорошим знакомым устраивает их больше. Отсюда определенная специфичность в выборе тематики бесед. Социально-психологические исследования показывают, что каждая культура имеет специфическую тематику беседы. Эта тематика – Группируется под несколькими рубриками. А. Общественное мнение. Политические, религиозные, социальные проблемы. Б. Житейские интересы. Продукты и характер питания, телевидение, музыка, книги. В. Работа. Мотивы, трудности, профессиональные способности, обучение мастерству. Г. Финансовые заботы. Доходы, затраты на жизнь, сбережения. Д. Личностные факторы. Восприятие себя как личности, отношение к другим, оценка человеческих достоинств и недостатков. Е. E. Физические данные. Восприятие внешности, мнение о здоровье и физических возможностях. Секс. В зависимости от собеседника… Будь это мать, отец, друг или подруга, незнакомец или лицо, вызывающее недоверие, люди по-разному подходят к обмену информацией. У японцев выявлена следующая иерархия тематического общения – житейские интересы, работа, проблемы политики, финансовые заботы, личностные факторы, вопросы физического состояния и секса. Можно сказать, что японцы в процессе общения предпочитают вести речь прежде всего о вкусах, телевизионных передачах, книгах, работе и политике. Формирование доверительности у них идет именно в этой последовательности. Поэтому перескакивание через общие вопросы и попытка сразу начать разговор о вопросах личностного порядка вызывает негативную реакцию.